Накомкать фартук. Вы первый, господин, кого он не тронул. И первый, кто остался у нас больше, чем на один день. Хм, <coughs> хочешь сказать, что эти три дня у тебя в доме ненормально тихо? Да, беспокойно дернулся хозяин. Кажется, он вас боится. Меня? С чего бы вдруг? Не знаю. Но в сарай к вашему коню он даже не заходит. Лин, у меня вдруг забрежала смутная догадка. — Лин, друг мой демонический, а ты случаем тут никого не видел? Мелкого такого, вредного и пакостного. — Видел, — с готовностью отозвался удалившийся в сарай Шерри. — Приходил в первую ночь, гадость какую-то с собой принес. Но я почуял и пообещал, что сожру, если он еще раз сунется. — Ага. А кто это был? «Понятия не имею. Дух какой-то мелкий, но не опасный, поэтому я не стал тебя будить». «А что уж раньше не сказал?» «Забыл», — смущенно признался Лин. «Но теперь ты спросила, и я вспомнил, что да, было дело». Я только вздохнула и в некоторой растерянности посмотрела на ёрзающего трактирщика. «Кажется, вы правы, уважаемый». «Думаю, мой Фаэр немного напугал вашего духа. Ему не понравилось, что кто-то пытается испортить ему прическу. Вот и вышло э, недоразумение. Надеюсь, ваш дух не в обиде?» Трактирщик изумленно моргнул. Фейер, Ну да. Врать так врать. Не признавать же про демона». Я, если честно, ждала возмущенного вопля, бурчания, ворчания, сопения и нахмуренных бровей. Однако Берон неожиданно просиял и с недостойной поспешностью подскочил с лавки. А потом вдруг низко поклонился и с надеждой спросил. — Господин, а вы у нас надолго? Сообразив, к чему вопрос, я хмыкнула. — Если не прогоните, то да. — Господин, мой дом в вашем полном распоряжении. Торжественно пообещал Берон, радостно блестя глазами. — Благодарю, — улыбнулась я. — Достаточно одной комнаты, вкусного ужина и горячей воды перед сном. По-моему, вы вполне обеспечиваете меня нужным комфортом. — Я рад, — снова поклонился хозяин и, коротко извинившись, умчался на кухню, обрадовать супругу известием, что вскоре у них появятся новые постояльцы. Надо было плату за постой скостить, — сознанием дела заметил и сарая Шейри. Все же не задаромо у них домового будем пугать. Не переживай, не думаю, что с нас станут драть три шкуры. Лучше запри дверь, повесь свои сигналки и скажи этому духу, что мы не со зла, и что, если он будет вести себя прилично, то никто его не тронет. — Ладно, — не слишком охотно согласился Лим. Только не закрывай на ночь окно. Я только глаза возвела к потолку. Кажется, я никогда не буду спать одна. Как минимум, пять посторонних мужчин претендуют на то же самое ложе. Причем четверо сидят у меня буквально в печенках. А последний не упускает возможности залезть под одеяло, компрометируя невинную, ну, почти что невинную, девушку, и приводя ее каждое утро в смущение. Правда того смущения за прошедшее время почти не осталось, а сидящие в печенках тени вообще пользуются мной, в хорошем смысле слова, когда им вздумается. Но порой такое количество желающих прикоснуться к моему бренному телу вызывало у меня вполне закономерный протест. Да, жаль иногда, что хотя бы одну ночь из трех я не могу побыть сама собой. «Бог мой, а что же будет, если ко мне кто-то начнет свататься? И что будет, если мне вдруг кто-то понравится?» Содрогнувшись от перспективы ходить на свидание в компании пятерых ехидных мужиков, я поспешила забросить эти мысли куда подальше, пока никто не пронюхал и не сообразил, о чем я тут временами мечтаю. «Хватит и того, что Лин однажды уже намекал на Хаса» и того, что тени иногда позволяли себе сливаться со мной слишком тесно. Хоть и братья по крови, хоть и нет у меня в отношении призраков никаких посторонних желаний, хоть и верю я им как себе самой, а все равно, есть вещи, которыми даже с матерью не больно поделишься. И есть ситуации, когда никто, кроме одного единственного человека, рядом больше не нужен. Вздохнув, я поднялась из-за стола и отправилась спать, потому что уже стемнело и потому что за день я по-настоящему вымоталась. Однако даже уснуть по-человечески мне не дали, потому что едва я разделась и рухнула в постель от окрытого окна, раздался слабый писк, а на подоконнике сгустилась бесформенная тень. Я сперва решила, что это опять лин но потом присмотрелась и поняла – нет, не он. Он, если и придет, то в облике кота, или на худой конец тем массивным кошачьим монстром, от веса которого постель приминалась чуть ли не до пола. Все-таки он был очень консервативным и без намека на то, что, собственно, не обязательно все время выглядеть кошаком. Вряд ли додумается самостоятельно сменить личину слишком крепко его взяло заклятие и слишком привык он подчиняться приказам. Сейчас, конечно, он стал гораздо свободнее и чувствовал себя относительно раскованно. Но в некоторых вещах просто не мог поступить по-другому. Так что, приметив странную тень, я тут же вскочила и машинально потянулась за оружием. «Не надо!» — жалобно пискнула темнота испуганно ужавшись до размеров теннисного мячика и сверкнув в темноте огромными зелеными глазами. «Госпожа, не надо! Я не причиню вреда, я только охраняю!» «Дух!» Запоздало дошло до меня, когда существо слетело с подоконника и зависло над кроватью, как маленькое НЛО. «Ты местный домовой, что ли?» «Да!» «А сюда чего залез?» «Я подслушал!» Существо стало совсем несчастным, а затем опустилась на постель и виновато посмотрела. «Я не знал! Я не хотел ничего портить! Я не почувствовал в тебе ишту! Прости меня, госпожа!» «Да ты вроде и не сделал ничего!» «Ты сказала, что не тронешь меня, если я стану послушным!» Тихо пискнуло оно, с надеждой глянув на меня снизу вверх. — Сказала, что если я не трону гостей, то твой демон меня не станет есть. Я скептически поджала губы. — Ну, допустим. — Я буду послушным, госпожа. Я больше не буду делать гадости. Клянусь, что не стану. — Да? А чего же раньше тогда пакостил? Зачем Берона чуть до разорения не довел? А чего он сюда чужаков пускать начал? Возмущенно пискнул дух. Как я дом охранять стану? Если по нему что не день, то всякие дураки шастают. Ну охраняй хозяйскую половину, то тебе не дает, а гостей оставь в покое. Не могу, тяжко вздохнул домовой. Или весь дом, или ничего. Боже, ну посоветуй тогда Берону пристройку для гостей сделать. Я всплеснула руками. «Ты же говоришь, мыслишь. Вот и сделай так, чтобы твой дом остался именно домом. И кроме хозяев там никто не жил. А гости пусть в пристройке толкутся. И тебе не мешают, и хозяину пользы. Неужели так сложно?» Домовенок удивленно округлил без того большие глаза. «Пристройку? Конечно! Что мешает Бирону купить соседний дом?» и благополучно отвезти его под трактир. — Ничего, наверное, разве что деньги. — Так найди ему деньги, — устало вздохнула я. — Ну неужели я еще и этим должна заниматься на досуге? Уйди, а, и поговори, наконец, с хозяином. Раз он за целый год безобразия не решился тебя выкинуть, значит, ценит и надеется, что одумаешься. А ты вместо этого весь бизнес ему поломал. Вот и исправляй свои огрехи. Домовенок жалобно всхлипнул. Так я что, ему плохо сделал, да? И вдруг так зарыдал, что я аж опешила. — Мама! Э, — ну, не надо, не плачь, чего ты? — Я хозяина предал, — только и взвыл он. — Да не предал, а просто взаимопонимания не нашел.